Глава 4. Вечная память. Уже четвёртый пирожок исчез в моей утробе, а рука снова потянулась за следующим. А ведь прежде, чем сесть за стол, я действительно не собирался есть, но острипня матушки Анастасия оказалась поистине бесподобной. Пироги огромные, едва на ладони умещаются. Тесто пышное, начинка распределена равномерно и попадает в рот с первым же укусом. Живот уже полон, а я всё не могу заставить себя остановиться. Отец Владимир внимательно следит за мной, не скрывая улыбки, но смотрит без осуждения напротив, взгляд доброжелательный. Спасибо. Было очень вкусно, поблагодарил я священника за угощение. Ещё бы, усмехнулся он. Не просто так у меня килограммы приростают. Балует меня Настя. Ну как ты? Готов к разговору? «Зачем бы я еще приезжал?» — ответил я вопросом на вопрос. «Не за пирожками же?» «Ха-ха-ха-ха!» — расхохотался отец Владимир. «А ты заезжай, не стесняйся!» «Ладно, пойдем погутарим!» Отец Владимир поднялся со стула, и я двинулся следом за ним. Странное чувство не покидало меня все это время. Нет, ничего плохого, скорее, необычно и даже несколько неуютно от назойливого... пристального внимания к моей скромной персоне. А еще маячило некое предчувствие скорых перемен. Не знаю, как объяснить. Просто я чувствовал, что моя жизнь скоро изменится. Не в лучшую и не в худшую сторону, но непременно станет другой. «Если хочешь, можешь курить», — разрешил священник, когда мы выбрались на задний двор. Здесь у него была оборудована веранда, приличного размера, почти шесть на шесть, Полицонная мебель на поверку оказалась из пластика, и всё же сделано добротно, качественно. По взгляду даже не отличить от настоящей из лазы. Он уселся в кресло, подвинул поближе ко мне пепельницу и указал ладонью на место напротив. Я опустил на него взгляд, выудил из кармана пачку сигарет и с удовольствием втянул в лёгкие дым. Пагубная привычка, от чего избавиться от неё в разы сложнее. Особенно тянет за сигаретой после вот такого плотного ужина. Ну или с утра. в сортерии. Что происходит? спросил я первое, что пришло в голову. Эту смотря о чём ты? переспросил священник. Я о сущностях. Кто они и что им от нас нужно? О вым, на эти вопросы я вряд ли смогу вразумительно ответить. Всё, что я знаю, уже рассказал. Мы считаем их демонами, а вот их цели, хм. Я и сам был бы рад о них узнать. Вчера я вдруг захотел рассказать о том, что видел и слышал вечером, но почему-то замешкался. Здесь ты можешь говорить открыто. Отец Владимир вновь добродушно улыбнулся. Ладно, буркнул я в ответ и затушил окурок в пепельнице. Вчера я кое-что видел. После того, что случилось возле кладбища, очень хотелось нажраться, и я пошёл в магазин. Внутри все было в крови. Куски тел валялись на полу и при лавках. А сегодня я вновь замешкался, пытаясь подобрать слова. На этот раз священник не перебивал, он терпеливо ждал продолжения рассказа. В общем, с утра мне хреново было, я за пивом пошел. Смотрю, а магазин открыт, работает, как ни в чем не бывало. Ну, я и заглянул, а там будто и в самом деле ничего не произошло. Надюха стоит, конфеты взвешивает, улыбается. Чисто вокруг. Все витрины целые. Я посмотрел на отца Владимира, словно он всё знает и сейчас обязательно мне объяснит. Но он всё так же молча и сосредоточенно смотрел на меня. А ещё вчера скорая с ментами мимо промчались, и что-то мне подсказывает, там произошла аналогичная ситуация, но все молчат. Никто ничего не знает, будто и не случилось ничего. Но ведь кто-то их вызвал? И летели они туда, как кашпаренные, чуть меня не сбили. Вот теперь мне понятен твой вопрос, кивнул священник. Дьямоны умеют глаза отводить. Вот ты стоишь, прямо на трупы смотришь, а ничего не видишь. Так и полиция твоя могла ничего там не найти и посчитать вызов ложным, как впрочем и скорая. Не исключено, что к моменту их прибытия дьямоны даже прибрать за собой успели. Вот как, надюха, у себя в лавке. А почему они на кладбище в войте не смогли? Защищённое то место, святая земля. Кладбище очень древнее, а до него там вообще крепость стояла. Я это давно подозревал, усмехнулся я. Очень уж стены там, так сказать, не совсем кладбищенские, да и часовни эти по углам, словно стрелецкие башни. Когда-то так и было. В тех самых башнях камни, защитные вкопаны, да и в стенах, насколько мне известно, вот потому демоны внутрь войти не могут. В те дни, когда эту крепость возводили, демоны были частыми гостями на наших землях, а во всём мире царил хаос. Война длилась несколько столетий, и мы почти проиграли, но люди нашли способ от них избавиться. Заточили демонов Запечатали вход в наш мир, на несколько веков наступил покой. Знание о великой войне передавались из поколения в поколение, пока его не сделали достоянием единиц. Слишком многие пытались распечатать вход и снова впустить зло в наш мир. Теперь уже я внимательно слушал рассказ. Вот только скептическая улыбка не сходила с моего лица. Все это походило на какую-то легенду, сказку, если угодно. Не хватало лишь богатырей, которые защищали слабых, отбирая добро у богачей и раздавая его бедным. Однако отец Владимир словно не замечал моего настроя и продолжал. «Демоны хитрые, и вскоре они нашли способ проникнуть в наш мир. Не так, как раньше, толпой, когда вздумается, а тихонько, по одному, по двое. Они уже не нападали на людей». По крайней мере, до недавнего времени или делали это не так открыто. Зато искажали знания, понятие слова. Вскоре наш мир изменился, случился технологический прорыв. Начали снимать кино, а в каждом доме появился телевизор. Информация полилась людям в мозги напрямую, чем в свою очередь и воспользовались твари из преисподней. И вы хотите, чтобы я поверил во всё это дерьмо? Не выдержав, перебил священника я. Вера, Сергей, это личное дело каждого. Я ведаю тебе лишь о том, что знаю сам, а принимать мои слова или нет, решать только тебе и никому больше. Я не стану тебя упрашивать или как-то склонять на свою сторону. Но ты осмотрись, понаблюдай за людьми, и всё станет очевидно без всех этих историй. Люди всегда были мразями. Пожал плечами я. И в этом виноваты вовсе не демоны. Отчасти ты прав, но лишь отчасти. Ведь так было не всегда, а то, что ты сейчас видишь. Долгая и упорная работа наших врагов. Они никогда не спят, постоянно искушают. Я не верю во всю эту чушь. Человек сам в состоянии сделать правильный выбор. Согласен с тобой. Вот только выбор не всегда получается верным. Да и люди все разные». Кто-то предпочитает лёгкий путь к деньгам и славе, вместо того, чтобы усердно трудиться каждый день. Другие готовы за это даже душу продать. Что-то я не заметил, что вы бедствуете. Я кинул взглядом веранду. Да и машина у вас не самая дешёвая. Всё это я заработал честным трудом, покачал головой отец Владимир. Дом своими руками построил, как и веранду эту и кресло, на котором ты сидишь. Простите, занесло. Я отвёл взгляд. Но ну, не все вокруг такие, как вы. О том и речь. И если кому-то из них придут и скажут, что есть быстрый и лёгкий способ всё это заполучить, как думаешь, сколько из 100 человек откажется? Скорее всего, никто. Ну нет, тут ты не прав. И говоришь так лишь потому, что в людях разочаровался. Но я тоже думаю, что не более 10, а остальные, сломя голову, кинутся в омут, из которого больше не будет выхода. Я не понимаю, к чему вообще весь этот разговор. Вы мне про отца рассказать обещали. Нет, как ты загадочно улыбнулся священник. Я хотел дать тебе знания. С этими словами отец Владимир толкнул меня двумя пальцами в лоб и Я подхватился с дивана от орущёва на всю сторожку будильника. Схватив телефон, выключил его и с силой провёл ладонями по лицу. Твою мать. Ну и бред, пробормотал я и поднялся на ноги. Вода с грохотом ударилась о железную чашу раковины. Я слегка пригнулся, наполнил ею ладони и брыснул себе в лицо. Пальцы с треском пробежались по жёсткой щетине, а потом у мной тут же было принято решение побриться. Намылив ладони, я растёр слабую пену по лицу и взялся за одноразовый станок. С хрустом провёл по щеке, сполоснул под краном и повторил процедуру. Странный сон не шёл из головы, слишком реалистичный. Даже вкус пирожков до сих пор ощущался во рту. А ещё плечо. Кажется, оно больше меня не беспокоит. Но как? Что, мать его, со мной произошло? Я сидел с Владимиром на веранде, а затем он ткнул меня пальцами в лоб. Смешно. Да он при всём желании не смог бы по мне попасть, и более опытные бойцы пытались. Выходит, что всё-таки сон. Но до чего же странный, будто всё на его происходило. Разговор ещё этот: демоны, люди, философия бытия. Я вновь наполнил ладони водой и смыл остатки мыльной эмульсии с лица. Вот теперь порядок. Кожа гладкая и чистая. Глаза разве что немного красные, но это плевать. Не на свадьбу иду. Едва я подумал о предстоящих похоронах, в соседнем помещении затрезвонил телефон. «Да, слушаю», — бодрым голосом ответил я. «Трезвый? Это хорошо», — пробормотал Валерич. «Тьфу ты, ядрить твою налево!» — выргался я. «Бля, Валерич, вот ты хуже мамы, ей-богу!» «Поговори мне еще!» Тут же напустил в голос строгости он. «Через час в церкви, чтоб был, понял?» «Ой, все!» Сразу взвинтился я. «Без сопливых как-нибудь!» Начальник бросил в трубку еще что-то гневное, но я оборвал вызов. Вот что за привычка у него вечно от дела отвлекать? Будто я и сам не знаю, что через час служба, после которой нужно гроб с бабкой в машину перенести. Ведь не первый день работаю, всю процедуру, как свои пять пальцев, знаю. Я вернулся к зеркалу и взялся за зубную щетку. Та уже вся иссохла, находясь без дела, которую неделю. Да, когда газуешь, как-то не до гигиены становится». Лишь бы что горячительное внутрь влетело, а зубы, что с ними станет? Не убегут тот факт, что при этом и спастиваниеет будто свежего дерьма нажрался, тоже мало беспокоит. Пара рюмок с утра, гул стоит обочной дымы вуаля. Теперь и спасти несёт с свежим перегаром. Сплюнув пененную зубную пасту в раковину, я несколько раз прополоскал рот и направился одеваться. Выстиранный комбинезон из шкафа полетел на диван, туда же отправилась чёрная водолазка. Вскоря я уже притоптывал ногами, проверяя, насколько хорошо сидят ботинки. Кожаная бейсболка на голову, куртка на плечи, ключи с гвоздя в карман и прощальный взгляд на стол. Вроде ничего не забыл. Впервые за долгое время день обещал быть солнечным, что только добавило положительных эмоций к хорошему настроению. Прежде чем отправиться в церковь, заглянул на кладбище проверить могилу. Верхний слой земли прихватило ночными заморозками, но не критично. «Воды в яме тоже нет, и это вдвойне хорошо. Вот теперь смело можно двигать к храму. В пределах нашего городка все недолго. Пара переулков, узкая тропа между гаражей, и вот я уже на центральной улице. По ней буквально два квартала и направо, где снова в переулок между двумя частными домами. Здесь даже кто-то доски услужливо под ноги бросил, чтобы было удобнее штурмовать огромную лужу. Навстречу мне по ним прошел какой-то мужик, усиленно балансируя руками». Я же преодолел препятствие, не вынимая рук из карманов. Чуть дальше переулок расширился и вывел меня к храму, возле которого уже собирались люди с угрюмыми лицами. Здорово, пожал я руку приятелю. Ага, кивнул он в ответ. Спасибо, что трезвый. Ведь ты-то давай не начинай только, ладно, извини. Впрочем, без какого-либо сожаления буркнул он. На поминке пойдёшь? Чего я там забыл? Ну как так? Ты ведь все детство у нас дома провел. Она тебя котлетами кормила. Не, серый, нехорошо так. Ладно, не зуди. Колян подъехал уже? Да, там. Кивнул в сторону храма приятель. У входа уже стоит. Ладно, еще раз мои соболезнования. Не буду отвлекать. Я хлопнул друга по плечу и направился к напарнику. Тот уже припарковался как надо практически вплотную к невысокому крыльцу. Задний борт откинут, и в кузове сидят заяц с летчиком. Те самые алкаши, которые иногда помогают на кладбище. Вы ты какого хуя припёрлись? первым делом спросил у них я. Валерийч позвонил, сказал гроб некому нести, ответил гнусавым голосом лётчик. Свою погоняло он получил из-за регулярных встреч лицом со асвальтом. Со вторым всё гораздо проще. Фамилия Зайцев. Но парочка из них, конечно, эпичная. Сколько помню, всегда вместе и постоянно пьяные. По их лицам даже невозможно возраст определить. Вроде и 40, а вроде и всё 60. В общем, проспертованы капитально. Ясно всё с вами. Кивнул я и хотел было двинуть к кабине, чтобы поздороваться с Николаем. Это самое, остановил меня заяц. Ты извини, если что. Дай закурить. Это самое. На. Вложил я ему в ладонь едва початую пачку. Он что-то пробормотал в ответ, но я уже его не слышал. Внутри снова возникло то самое странное чувство, будто меня ожидают кардинальные перемены. И вот уже первое из них. Я прислушался к себе и наконец понял, что забыл сделать с утра покурить. Некое нарушение привычного ритуала как раз и не давало покоя. Всё время казалось, будто я что-то забыл. Хм, странно. А ведь наполнить дымом лёгкие в самом деле совершенно не хочется. Здорово, Олгаш. С ухмылкой протянул мне руку Николай. «Сам мудак!» Улыбнулся я и сжал его ладонь так, что тот приподнялся на сиденье. «Совсем уже, что ли?» Обиженным тоном произнес он. «Больно вообще-то!» «Зато бесплатно!» Теперь уже ухмыльнулся я. «Да ладно, чё губы надул? Как баба!» «Да иди ты в жопу!» Буркнул он. «Чё, какие планы на вечер? Может, всё-таки посидим?» «Не, я пас!» Помотал я головы. «Первый день сегодня нормально себя чувствую. Так что извини». А эти хлопчиков за каким хером привёз? Валерийч просил, сказал гроб нести некому. Да там мужиков человек 10. Я махнул рукой в сторону храма. Неужто все близкие родственники? Что ты доебался? Мне начальство сказал, и я привёз. Тебе вообще не похуеру? Да как сказать? Пожал я плечами. Как бы эти археревцы гроб не навернули. Лётчик может, колен растянул, губы в улыбке. Да неси, всё нормально. Они тоже третий день в завязке. Даже похмеляться не стали, отходят. Что вдруг понятия не имею, говорят, болит уже всё. Неудивительно столько пить. А главное что? Ладно, философ хренов. Пойду внутрь, с батюшкой поздороваюсь. Произнёс я и направился к двери. На входе, как положено, перекрестился, затем шагнул внутрь и меня резко повело в сторону. Голова закружилась, перед глазами заплясали разноцветные круги, а уши наполнились звоном. Ой, смотрите, пьяный что ли? Раздался где-то вдалеке женский голос. «Да помогите же!» А это, кажется, был уже Витек. Чьи-то руки подхватили меня и усадили на скамейку, а затем в нос ударил резкий запах аммиака, который мгновенно прочистил мозги и вернул нормальный слух. Я осмотрелся и встретился взглядом с женщиной, которая, судя по всему, и предположила мою нетрезвость. Она осмотрела на меня с укором, осуждающе, а затем вдруг нагло ухмыльнулась, а ее глаза на мгновение почернели — Пока я соображал и пытался произнести что-то члена раздельные, женщина выскользнула из храмового предела. "Ты как?" потряс меня за плечо ветёк. "Ну-ка, на меня посмотри." "Да нормально," попытался отмахнуться я. "В порядке." Голова просто закружилась. "На палец, смотри," строго попросил приятель и принялся двигать им перед глазами. "Теперь глаза закрой пальцем до кончика носа." Я безошибочно произвёл необходимую манипуляцию и только после этого был оставлен в покое. Ведь ка угомонил людей, объявив, что со мной полный порядок, а я встретился взглядом с отцом Владимиром. Тот, видимо, явился на шум и наблюдал за происходящим, стоя в дверях. Я поднялся со скамьи, приблизился и протянул ему руку. Батюшка молча пожал её, продолжая буравить меня внимательным взглядом. Вы это видели? На всякий случай без уточнения спросил я. В душе я всё ещё не был уверен, что вчера находился в гостях у священника и что наш разговор с ним реален. А выглядеть идиотом как-то не очень хотелось. Потому о чёрных глазах женщины я намеренно промолчал, да и лишних ушей вокруг хватало. Видел, Серёж, видел, задумчивым видом кивнул он. Всё уже гораздо хуже, чем я думал. Вы ведь сейчас об этих, снова не конкретизируя, спросил я. «О них!» — улыбнулся священник. «Как ты?» «Да вроде нормально», — пожал плечами я. «Что она со мной сделала?» «Если я скажу, что это была ментальная атака, не будешь смеяться?» «Не буду». «Простите, отец Владимир, у меня к вам странный и, наверное, глупый вопрос. Я ведь был у вас вчера дома?» «А сам?» «Как считаешь?» — хитро улыбнулся он и ушел. «Ну вот и поговорили». пробормотал я. «Хрен поймешь, что происходит». «Долгие ле-е-е-то...» Нестройным голосом пропели пришедшие на поминки и, наконец, вышли из-за стола. «Спасибо, что пришли». В дверях бормотал Виктор, прощаясь с людьми. «Бабушку похоронили. Несмотря на мои опасения, все прошло ровно, как обычно». Лётчик пару раз спотыкался, пока мы несли гроб, маневрируя между оградами, но на ногах стоял крепко. Люди спокойно попрощались с усопшей, без истерик и слёз. Да, лицо у всех мрачное, но реакция спокойная. Впрочем, как сказал Ведька, мы уже ждали, поэтому близкие успели морально подготовиться. На поминках тоже никто не буянил, не перепил, даже лётчик зайцам от бухло вежливо отказались, заменив его квасом. И этот момент выглядел более странно, чем то, что их вообще пригласили за стол. С другой стороны, это же ветёк, широкая душа, добря, каких свет не видывал, да и мест за столом хватало. Многие отказались, сославшись на работу, хотя наверняка ведь отпросились. Ну да бог им судья. Я ведь тоже изначально идти не хотел. Честно говоря, у меня имелась своя причина боялся нажраться. Но при взгляде на то, как спокойно отказались местные алкаши и никто не настаивал, на душе вдруг полегчало. А квас и впрям оказался очень вкусный, густой и терпкий, с лёгкой горчинкой. Надо бы запомнить, что здесь такой варят, будто вкус из детства вернулся. Спасибо, что пришёл. Потряс мне руку Ветёк. Брось, бро, а но ведь меня котлетами кормила. Улыбнулся я, а приятель вдруг сник. Тяжело вздохнул и уселся на табурето в ходе. "Ну вот и всё", произнёс он и устало на меня посмотрел. "Ты как вообще?" участливо спросил я. "До дому доберёшься?" "Да. Спасибо", он похлопал меня по предплечью. "Устал я что-то со всей этой суетой". "Ладно, двигай, отдыхай", кивнул я. "Если что, звони". "Да какое там, отдыхай", отмахнулся он. Мне вечером на смену. Ну, время ещё есть. Поспать точно успеешь. Может, выпьем? Не, братух, я пас. Помотал я головой, и тебе не советую, тем более, если на смену собрался. Не дай бог, что потом сам жалеть будешь. Твоя правда. Вздохнул он и поднялся на ноги. Еды-то сколько осталось? Так ты попроси, тебе сейчас в контейнеры соберут. Я кивнул на девчонок, что суетились у стола. Да, ну чтобы потом выбросить. Ладно, без меня разберутся. Может, ты пироги возьмешь? — Да куда мне? — Вечером, с чаем, — пожал плечами Витек. Матушка Анастасия пекла. — Вкусные... В памяти вдруг вспыхнули события вчерашнего вечера, как я за обе щеки уплетал волшебные пирожки. Несмотря на то, что живот был забит до отказа, рот тут же наполнился слюной. Думал я недолго, тем более, что Витек сам предложил. Пакет с пирожками постукивал по бедру, а я с задумчивым видом топал в направлении кладбища. Мысли всё время крутились около недавних событий, начиная от подростков у сторожки с метаморфозами одного из них и заканчивая сегодняшним происшествием в церкви. Та женщина, что назвала меня пьяницей, так больше и не появилась. Я мельком поспрашивал на её счет у пришедших на похороны, но никто даже близко её не вспомнил. словно никогда и не видели. Виктору, которого я попытался справиться по поводу ночного вызова, тоже развёл руками, мол не было ничего такого. Хотя в моём звонке он прекрасно помнил и даже за чем-то извинился, что не смог помочь. А отец Владимир со своими странными улыбками и неоднозначным ответом, что он со мной сделал и почему я не помню окончания вечера у него в гостях. Тяга к курению пропала, плечо не болит. Всё намекает на то, что я там присутствовал на его но мозг усердно отказывается верить во всю эту чушь. Демоны, какие-то легенды, ушлые предки, которым удалось их победить. Да и я тоже, тот еще паникер. Куда теперь все припасы девать? Мне одному там несколько месяцев все прожирать. Оружие еще припер. Идиота кусок. Кстати, нужно еще в охотник заглянуть, патронами запастись, а еще лучше комплектующими. Сам набью, какие мне нужны, да и дешевле выйдет. Всё для этого необходимое есть, даже машинка прессовочная. Может, конечно, ничего страшного и не случится, а патроны для охоты сгодятся, плюс сам процесс успокаивает, мысли в порядок приводит. Эй, красавчик, а что мимо? И не здороваемся? прозвучал задорный женский голос за спиной. На порогах своего магазина стояла Надюха, держа в пальцах тонкую сигарету. Привет, хмуро бросил я. не в духе, что ли? Вспоминок. Я помахал пакетом. Понятно, безучастно ответила она и затушила окурок о чёрный, от тысячи подобных процедур кирпичу от косы. Какие планы на вечер? Надюх, ты меня что, клеишь? У тебя вроде мужик есть. Ну, был, да весь вышел, усмехнулась та. Поругались, что ли? Типа того, неопределённо ответила она и покрутила пальцами в воздухе. Так что я теперь девушка свободная, смотри. Не упусти своё счастье. Я подумаю, пожал плечами я и собрался уже уходить. Фух, выркнула Надюха. Подумает он, пока ты там думать будешь, уведут, значит, не судьбам. Усмехнулся я и махнул рукой с пакетом на прощание. И что на неё нашло? Никогда ко мне не подкатывала, как вдруг на тебе. Ох, не нравится мне всё это. Словно чёрные тучи над головой сгущаются. Что-то в последнее время слишком много интереса к моей скромной персоне. Батюшка, упёртый хлопчики, женщины в церкви, а теперь ещё и Надюха. И ведь её глаза тоже показались мне странными. В тот момент я, конечно, списал это на похмелье, но что-то мне подсказывает, не просто так она подкатить решила. Ох, не просто.